Как привести себя в порядок к празднику? Теперь о более сложных материях. Чистая, натянутая кожа лица, вопросы косметологии. Одно из преимуществ профессии телеведущего медицинской программы для практикующего врача – возможность учиться у приглашенных экспертов. Главное – пригласить знающих специалистов. Сейчас я вас познакомлю с тремя прекрасными женщинами-докторами. Косметологом Натальей Николаевой, доктором-дерматологом Ириной Гостевой и физиологом-доктором наук Ольгой Шестовой. Они понимают в вопросах косметологии точно больше меня. Ну хотя бы потому, что они женщины. Потому что косметология – это не просто набор определенных действий, но еще и определенная доля чего-то подсознательного, доступного только представительницам, прекрасного пола. Урок от зрителей. Если женщина будет иметь возможность задать лишь один вопрос, и она будет колебаться, спросить про имеющуюся у нее болезнь или про то, как улучшить внешний вид, в итоге она почти всегда выберет последнее. Итак, Наталья Николаева. У какого специалиста-диетолога надо консультироваться, чтобы похудеть? Правильно, у худого. Какому врачу-косметологу можно верить? Правильно, красивому. Я сам очень мало что понимаю в косметологии, поэтому для разговоров на эту тему я приглашаю замечательного специалиста и красивую женщину Наталью Николаеву. Она показывает довольно простые и доступные вещи, и что самое интересное, они работают. Иногда уже к концу программы можно видеть, как женщины, над которыми она колдует, охорашиваются прямо на глазах.